подготовительной фазе проекта, когда мы еще могли выходить по вечерам, он никогда с нами не ходил. желаю удачи, только и говорил он, напутствуя нас и равнодушно смотрел нам вслед своими рыбьими глазами. Целый вечер посвятить охоте за какой-нибудь девицей это казалось ему напрасной тратой времени. Когда он чувствовал соответствующие позывы, то регулировал это при помощи денег и, разумеется, не довольствовался дешевыми шлюхами с улицы. Как всегда, он и в этом вопросе знал, где найти что получше. Стивен выдержал все операции, но он не мог управиться с системой усилителей. Он срывал двери с петель, разбивал столы и стулья, выдергивал выдвижные ящики так, что они летали по комнате, и ломал подносы с едой. Его системы то и дело калибровали заново, прописывали ему сеансы гипноза и специальные тренировки. И на одной из таких тренировок он невзначай прыгнул слишком высоко и слишком неконтролируемо, и, приземлившись, сломал себе шею. Я поминаю, наконец, моего товарища Лео Зайнфельда. Лео был родом из Бронкса, и, как он однажды дал нам понять, сбежал в свое время из еврейского сиротского дома. Это был компактный, коренастый парень, с оливково- черрнымими, густыьнущими к черепу курчавыми волосами и на удивление нежным лицом. Говорил он немного, и если говорил, то тонким, безучастным голосом. Его страстью была стрельба. он стрелял не особенно точно, зато очень охотно. При малейшей возможности он оказывался в тире с оружием, какое подворачивалась под руку. И если понаблюдать, как он распаковывает автомат МР-5Н, разбирает его, чистит и снова собирает, как он берет его в руки и прицеливается, то иногда возникало впечатление, что присутствуешь при сексуальном акте. «Наступает такой момент, когда ты остаешься с оружием один», — объяснил он мне однажды, поглаживая Беретту m 9 И в том, как он это сказал, было что-то от дзен-монаха. «Ты становишься оружием, а оружие становится тобой. Между вами пропадает дистанция. Это чудесно». Он отложил оружие и несогласно покачал головой. «Ненавижу, когда это подходит к концу». Наверняка он ненавидел и то, как подошло к концу с ним самим. Во время очередной рутинной, не особенно напряженной тренировки, его система сработала неправильно и убила его изнутри. Колин ехал молча. Он казался усталым, но в то же время чувствовалось, что у него есть указание избегать разговора со мной. Кроме того, в левом ухе у него торчал наушник – который, как я заметил, не очень хорошо функционировал. Вскоре после того, как с чистого поля мы свернули на грунтовую дорогу, он проделал тот же фокус с переговорным устройством и ждал, пока несколько голосов из эфира не заверили его, что птички спят. После этого утешительного известия он вырулил на дорогу, прибавил свет и дал такого газу, что если в окрестностях и были какие-то действительно спящие птички, то они были неотвратимо разбужены, и мы примчались назад в Дингл. Там он сделал круг по узеньким переулкам старого города, приостановился в укромном темном углу, чтобы я смог выйти, и, не попрощавшись, умчался в ночь». Я постоял там, где вышел, просканировал окрестность, но не нашел ничего, что вызвало бы мое подозрение или подозрение моей системы. Я вдруг пожалел о том, что в моей плоти функционируют все эти технические добавления. Я все отключил, запрокинул голову и просто слушал. Шум ветра, шелест моря, одинокое пьяное пение припозднившегося пешехода. Надо мной было лишь беззвездное небо, позволяющее предположить низкий облачный покров, черное на черном, и мне чудился запах близкого дождя. Кроме того, откуда-то пахло фритюрным жиром. Я чувствовал себя усталым, но вместе с тем взвинченным и печальным. Мне больше не увидеть Бриджит. Никогда». Я шел сквозь ночь и тихие улицы и прислушивался к своим шагам, которые гулко отдавались от стен. Я шел сквозь ночь и спрашивал себя, что бы сделал на моем месте Синека. Сохранил бы он свою невозмутимость. Мне казалось, что не чувствовать эту печаль, эту скорбь, означало бы пропустить в жизни что-то очень важное». «Что вы скажете на это, Луций Анна Свинека?» Я устало шел к своему дому, на подходе устало вынул из кармана ключ. Потом я увидел нечто, от чего с меня мигом слетела вся усталость. Входная дверь дома была приоткрыта на темную щель шириной с ладонь. Я обошел свое жилье с глухим чувством то ли ярости, то ли отчаяния. Они были здесь и хозяйничали». Инфракрасный показывал их следы давностью в несколько часов, светло-зеленые тени, в которых, казалось, были видны чуть не не отпечатки пальцев. Они опустошили весь стеллаж, все унесли с собой, все до одной книги. Все ящики были выдвинуты, все дверцы раскрыты, все отделения в шкафах перерыты. Одежду они мне оставили, но паспорта в ящике ночного столика не было. Холодильник они проигнорировали, баночка повидла и бутылочка табаска остались нетронутыми, зато ящик с ножами и вилками подробно проинспектирован. Может, это все же была ярость, то мое глухое чувство. Неужто их, кто бы это ни был, хотя я только что своими глазами видел доказательства, что мои родители были, вероятнее всего, убиты, Я все еще шизофреническим образом отказывался верить, что за мной охотятся мои же, свои люди. Неужто их так раздосадовало то, что они упустили меня после концерта, и они решили выместить все зло на моей квартире, или мое отсутствие, наконец, дало им возможность порезвиться, и они решили ни в чем себе не отказывать». Пройдя по дому второй раз, я обнаружил, что они вспороли даже мой матрац. Что, неужели не думали, что мужчина весом в 300 фунтов что-то станет прятать в постели, на которой он спит? Я затолкал набивку матраца назад, насколько это было возможно. Если прикрыть сверху одеялом, то хотя бы в выходные этот матрац еще можно было использовать до того, как я перетяну его заново. Я еще раз прошел к двери, тщательно осмотрел замок. Ни малейшего следа взлома. Можно было подумать, что у взломщиков есть свой ключ. А может, он у них и есть? Кое-что пришло мне в голову. Во время третьего обхода, включив все электронные органы чувств на полную мощность, я удостоверился, что они не установили ни жучков, ни скрытых камер или чего-нибудь в этом роде. Обретя уверенность, какую могли дать уже не актуальные, но в свое время самые передовые военные разведывательные технологии, я отважился взглянуть на свой мобильный телефон. Он был, о чудо, на своем месте, в тайнике нетронутый. Следовательно, не такими уж и всезнающими они были. Я бы, наверное, ухмыльнулся, если бы не был хрустом полубессознательном состоянии от усталости и голода. Внутренний голос подсказывал мне, что нужно оставить все как есть, и я оставил все как есть, влез в свою разоренную постель и провалился в сон без сновидений.